Глава 9. На рассвете зяма замерз и проснулся, клацая зубами как компостер. При скором и неправедном дележе постельных принадлежностей в час позднего отбоя ему досталось лишь легкое льняное покрывало. Зяма замотался в него как рулет, но даже в таком виде тонкая натуральная ткань с хорошей вентиляцией грела плохо, вдобавок, в дырке провисшего гамака от земли тянуло сыростью. Чтобы кое-как поспать и при этом не простудиться, Зяме следовало срочно организовать себе теплоизоляцию. Можно было пробраться в дом и пошарить в огромном скрипучем шкафу, на полках которого лежали многолетние наслоения мягкой рухляди, но не хотелось беспокоить родителей. Зяма сел в гамаке, свесил ноги и закачался, еще не решив, куда направиться. Взгляд его упал на брезентовую палатку Поля, скромно приткнувшуюся к забору в дальнем углу просторного двора. «Ага!» — Зяма потер озябшие ладони. «Помнится, добрый Пашенька предлагал поделиться одеялом?» Ему, конечно, помнилось так же что добрый Пашенька предлагал поделиться одеялом вовсе не с ним, с Инкой. Но это несущественное обстоятельство в связи с угрозой переохлаждения не стоило принимать во внимание. Мягко спрыгнув с гамака, зяма по расистой траве прошел к палатке, просунул руку сквозь небрежно затянутую шнуровку и ощупью нашел пресловутое одеяло. Оно за что-то зацепилось, и Зяме пришлось несколько раз сильно дернуть, чтобы вытянуть его наружу. Он не видел и не мог знать, что одеялом, от которого великодушно отказалась Инна, Поль перед сном заботливо укутал ящик со своими любимыми ящерицами. Выдергивая его из палатки, Зяма неосторожно перевернул этот пластмассовый зверинец. Крышка слетела и отборные ящерицы элитной мясохвостной породы с радостной готовностью покинули свою тюрьму. Не подозревая о совершенной им диверсии, Зяма вернулся в свою подвесную койку, укутался в героически добытое одеяло, сладко зевнул и смежил веки. Во дворе вновь стало тихо, слышались только голоса лесных птичек, Оживившихся в предчувствии нового дня. Краешек алого солнечного диска уже выполз из-за леса. Из белесого тумана на дороге удачи беззвучно материализовалась тощая фигура Федора Капустина. Он внимательно осмотрел калитку и покачал головой. Судя по виду петель их не смазывали целую вечность. Федя представил, как предательски заскрипит калитка при попытке взлома и проникновения в чужое домовладение, и шепотом повторил исторические слова юного Владимира Ульянова «Нет, мы пойдем другим путем». Другой путь пролегал через лопухи и крапиву, которые высокими темными волнами накатывали на забор со стороны леса. Разгребая лопухи, Федор проплыл вдоль ограды, свернул за угол и нашел неотъемлемый элемент любого старого дощатого забора – аккуратную лазейку. Этот пролом привел его прямо к двери постройки, которую Федя, мало сведущий в деревенской архитектуре, принял за закрытую веранду. На самом деле, это была летняя кухня, пристроенная к дому и совмещающаяся с жилыми помещениями посредством внутренней двери. Впрочем, эти подробности его не интересовали. С удовольствием отметив, что дверь гостеприимно приоткрыта, он просунул руку в щель у косяка, потянул дверь на себя И заглянул в помещение. Розовый утренний свет, Процеженный сквозь ситцевую оконную занавеску, Косым ромбом падал на раскладушку, Стоящую посреди комнаты. Федя всмотрелся в женское лицо на подушке, Удовлетворенно кивнул, Зловеще усмехнулся, Шагнул в помещение и поморщился. Стук каблуков его цивильной обуви по голому дощатому полу слышался барабанным боем. Фёдор подумал секунду и снял туфли. Разутый он совершенно бесшумно двинулся к раскладушке, на которой тихо спала та самая красотка королевна. Федин взгляд был прикован к лицу девушки. Под ноги он не смотрел. А зря! потому что там были заряженные и готовые к бою мышеловки общим числом шесть. Ему еще повезло, что он угодил в мышиный капкан одной лишь правой ногой. — Что за... — вякнул Федор, ощутив под ногой неуютный металлический костяк мышеловной конструкции. В следующий миг капкан захлопнулся. И правая стопа незванного ночного гостя оказалась в стальном плену. Болезненно выдохнул капустин. Он тут же зажал себе рот, чтобы криком не разбудить весь дом. Но было уже поздно. Девица на раскладушке беспокойно зашевелилась и села. Открыть глаза она еще не успела. И Федор не собирался дожидаться этого момента. Подлая мышеловка кардинально изменила ситуацию. Эффект неожиданности пропал, и теперь перевес сил был не на стороне травмированного Феди. Он понял, что надо отступить, пока не поздно, и повторить попытку неожиданного контакта в другое время и в другом месте. Лучше всего там, где не будет никаких мышеловок. Капкан оказался цепким, как аллигатор, Стряхнуть его никак не получалось, а снимать, с усилием разжимая стальные челюсти, было некогда. К счастью, конструкция была достаточно легкой, так что Федор свободно мог унести ее с собой. Правда, отступать в связи с этим пришлось по большей части на одной ноге. К тому же, угодив в мышеловку, Федя от боли завертелся на месте волчком и в результате совершенно дезориентировался. Он перепутал двери и рванул в ту, которая соединяла кухню с домом. Оказавшись в соседнем помещении, Капустин сразу понял свою ошибку, но возвращаться было уже поздно. Позади, под телом пробудившейся красотки королевны, сердито и недоуменно скрипела раскладушка. В комнате, куда попал сбившийся с курса Федор, тоже стояла кровать, и на ней тоже кто-то спал. Краем налитого слезами глаза он глянул на бугрящееся одеяло и проскакал в очередную дверь. За ней было подобие прихожей. На полу, покрытом примитивным тряпичным ковриком, редком стояли разномастные башмаки. Федя увидел крепкий стальной рожок для обуви и схватил его, как Иван-царевич меч-кладенец. Размахивать своим оружием он, впрочем, не стал. Ограничился тем, что успешно разжал с его помощью челюсти мышеловки. Федя зашвырнул капкан в одну сторону, рожок в другую, распахнул наружную дверь и с крылечка в три ступеньки обрушился во двор. Спасительная лазейка в заборе была где-то с другой стороны дома. Федя примерно прикинул, куда бежать, и захромал в конец двора. Шумы, которые невольно произвел попавший в мышеловку Капустин, разбудили Бориса Акимыча, отставного полковника и действующего главу семьи Кузнецовых. Он сел в постели и успел увидеть в прихожей отступающего Федю, но с просонья не признал в нем чужака. Темный силуэт, нарисованный на розовом фоне неба в рамке дверного проема, исчез с глаз Бориса Акимыча слишком быстро. По характерной кособокости фигуры он принял травмированного мышеловкой Федора за другую хромоножку — собственную супругу Варвару Петровну. Ту же ошибку совершил изяма, счастливой сарделькой, покачивающейся в гамаке. Открыв один глаз, он сквозь ячейку редкой сетки увидел некую темную личность, ковыляющую по двору с необыкновенной поспешностью, сонно пробормотал «Мамуля!» и снова захрапел. Тем временем «Мамуля!» Она же Варвара Петровна или Бася мирно посапывала рядом с мужем на широкой кровати, накрывшись с головой. Стеганное лоскутное одеяло, сшитое бабушкой, свободно могло укрыть под собой семейство гипопотамов. Гораздо более мелкая, чем среднестатистический бегемот, Варвара Петровна уместилась в одной крутой складке и была совершенно неразличима. Обнаружить ее можно было только путем вдумчивых раскопок. Борис Акимыч археологических поисков в постели не проводил. Не усомнившись в том, что во двор удалилась именно его любимая басенька, он сокрушенно подумал, что экспериментальный завтрак спасателя не пришелся ей по нутру. Вероятно, батон, фаршированный ветчиной и горошком, оказался слишком жирной и тяжелой пищей для ослабленного постом желудка Варвары Петровны. «Диарея, дружок!» — сочувственно пробормотал Борис Акимыч. Он слез с кровати и на ходу, продирая глаза, направился в кухню. В отсутствие аптечки, которая осталась в машине, которая, в свою очередь, осталась на шоссе у леса полосы, Борис Акимыч мог предложить приболевшей супруге только народное средство для борьбы с кишечным расстройством. Это был старый бабушкин рецепт, действенность которого кулинар-экспериментатор вынужденно проверял неоднократно. Столовая ложка картофельного крахмала, на стакан холодной кипяченой воды. Все тщательно перемешать и выпить залпом. Вода, не кипяченая, но чистая, питьевая, была в кухне. Большая пластиковая бутыль с краником. Где-то там, в шкафчиках, должен был найтись и крахмал. Борис Акимыч босиком прошлепал в кухню и с некоторым удивлением увидел там раскладушку, которой с ночи в помещении не было. На ней, кренясь как падающая пизанская башня, дождавшаяся наконец своего звездного часа, сидела дочь Индия. — И ты тут, девочка! — удивился он. — Доброе утро, папочка! Хлопнув ресницами, уже в падении промямлила девочка. Она боком свалилась на подушку и тут же засвистела носом, как закипающий чайник. Спи, детка, спи, рано еще, сказал на это заботливый папуля и посмотрел в окно, за которым кумачевым полотнищем плескался рассвет. Это было ошибкой. Смотреть Борису Акимычу следовало себе под ноги. Все еще, глядя в окно, он сделал шаг к буфету, и вторая добычливая мышеловка победно клацнула зубами. «О, мать!» — проскрежетал пойманный в ловушку полковник. Часть реплики он все-таки проглотил, чтобы не побеспокоить спящую дочурку. Хотя у него прямо-таки руки зачесались отшлепать предприимчивую негодницу, превратившую кухню в минное поле. Сдерживая ругательство, Борис Акимыч проскакал к буфету, Достал из выдвижного ящика крепкий короткий нож и с его помощью ловко избавился от капкана. Избавиться же от приобретенной легкой хромоты сразу не удалось. Ступать на ногу, побывавшую в пасти мышеловки, было немного больно. Приготовив по бабушкиному рецепту домашнюю микстуру от расстройства живота, Борис Акимыч вышел из дома. На крыльце он ненадолго задержался, оглядывая двор. Хлопок наружной двери заставил Зяму вновь открыть один глаз. Сквозь гамачное переплетение веревок он увидел на крыльце еще одну перекошенную фигуру. «Опять мамуля!» — удивился он и открыл второй глаз. Кособокая фигура на крыльце приставила ладонь к глазам и из-под козырька обозрела двор. Варвары Петровны нигде не было видно. Вероятно, она надолго засела в туалете. «Бедная басенька!» Виновато вздохнул Борис Акимыч и шагнул с крыльца. Прихрамывая, он прошел к дощатому скворечнику дворовой уборной и остановился неподалеку с сочувственной улыбкой на лице и стаканом мутной воды в руке. Капустин, основательно заплутавший в чужом дворе, оглянулся и увидел угрожающе застывшего Бориса Акимыча. Бегать под носом у хозяина дома вдоль забора в поисках потерянной лазейки, охромевший Федя не рискнул, надеясь, что не кстати выдвинувшийся во двор мужик Вот-вот вернется в дом, он присел в огороде, удачно спрятав голову в ряду капустных кочанов. Выдать Федю могла только белая рубашка, но он замаскировал ее какой-то темной тряпкой, своевременно подвернувшейся ему под руку. Не зря Азиама оставил на скамейке свой вампирский плащ. Тем временем в доме проснулась Варвара Петровна. Ватное одеяло лишь отчасти приглушило громкий стук входной двери. Писательница ощупью поискала рядом мужа, не нашла и широко открыла глаза. «Боря, ты где?» – обеспокоенно позвала она. На ее вопрос никто не ответил. И Варвара Петровна встала, чтобы самостоятельно выяснить, что происходит. Борису Акимычу не раз случалось потихоньку ускользать под покровом ночи из супружеской постели. Но такое бывало только в старые времена, когда полковника в неурочный час звала на подвиги боевая труба. Превозмогая боль в травмированной ноге, Варвара Петровна проследовала из комнаты в прихожую, а оттуда вышла на крыльцо задержавшись только для того, чтобы сунуть ноги в шлепанцы. Не успевший сомкнуть очи из зяма, увидев на крыльце третью по счету кособокую фигуру, окончательно лишился сна. Он сел в гамаке и трагическим голосом принца Гамлета, терзаемого разнообразными и мучительными сомнениями, добрым шекспировским стихом простонал никак пришла еще одна мамуля боря ты где прозаически позвала варвара петровна боря он же борис акимыч с доброй улыбкой взирающий на щелястую дверь уличного клазета, услышал голос жены у себя за спиной удивленно заморгал и обернулся хотелось бы мне знать Чем они там занимались нормальным сексом или опытами по клонированию? Недоверчиво проговорил Зяма, имея в виду затейников родителей. Надо же, три мамули. Зяма любил свою родительницу, но три мамули разом и все, как одна, хромоногие, это было уже чересчур. В этот момент через дверь летней кухни. Из дома выступила заспанная Индия, закутанная в махровую простыню, как закрепощенная женщина Востока. На пороге она запнулась о туфли, которые оставил там Федя, ушибла большой палец и тоже охромела. — Что? Еще и четвертый номер! — в полный голос завопил Зяма, до глубины души возмущенный появлением еще одной хромоножки. Федя Капустин, успешно прикидывающийся особо крупным овощем с названием однокоренным его фамилии, предельно напрягся. Он прекрасно понимал, что его тайное проникновение в чужой двор и дом является действием противоправным и наказуемым. Да. Федя всего лишь хотел предметно поговорить с красоткой королевной, чтобы найти и вернуть своему шефу украденное у него имущество. Однако тот факт, что у него не было никакого преступного умысла, не имел особого значения. Федя нутром чувствовал, что разбуженные по тревоге местные жители не примут в расчет его благие намерения. «Бить будут!» Убежденно прошептал он, как известный персонаж Ильфа и Петрова. — Так тебе и надо, Федька, бисова душа! — сказала бы на это его бабушка, набожная старушка очень строгих взглядов. — Надо, Федя, надо! — подтвердил бы герой кинокомедии Шурик. — Ой, да помолчите вы! — прошепел Капустин. Массовый выход инвалидных граждан его очень встревожил. Однообразно хромоногие личности, настоящие выходцы из ночного кошмара, случайно или намеренно рассредоточились по двору таким образом, словно имели своей целью окружение загнанного Федора. Открытым оставался только тыл. Но громкий крик зямы изменил ситуацию к худшему. Упоминание каких-то там номеров взволновало Пашу Ситникова, который проснулся некоторое время назад и теперь лежал, глядя в брезентовый потолок и мысленно оценивая статии пойманных накануне ящериц. Паше помнилось, что рептилий было ровно полдюжины, шесть голов чешуйчатого безрогого скота. Зямин крик заставил его в этом усомниться. Юный натуралист перевернулся на живот и потянулся к пластмассовому коробу, чтобы пересчитать своих хвостатых пленниц. Увидев, что ящик перевернут, открыт и пуст, динозавролюб и ящеровод взревел, как раненый бронтозавр, и полез из палатки с истошными криками. «Ищите!» «Ловите! Держите! Хватайте!» Ночью Паша из скромности разбил палатку в самом дальнем углу двора, в огороде, и теперь оказался прямо за спиной у Федора. Вдобавок все, кто был во дворе, дружно развернулись к голосящему Паше, а легкий на подъем зяма даже спрыгнул с гамака и сделал в сторону заламывающего руки натуралиста пару длинных шагов. Больше просто не успел. Вспугнутый Федор вспорхнул с капустной грядки, как лесная куропатка. Сидя в капусте, он высмотрел, наконец, потерянную лазейку в заборе, но медлил бежать, еще надеясь, что беспокойные местные жители вернутся под крышу дома своего. И предоставят незванному гостю возможность удалиться тихо по-английски. Однако после выхода колченогой красотки королевны стало ясно, что скрыть в тайне пребывания во дворе чужака не удастся. Федю с головой выдавала оставленная на крылечке обувь. А Пашины невнятные призывы искать, ловить, держать и хватать, по мнению Федора, Говорили о том, что на незваного гостя объявлена облава. Теперь ему уже было не до башмаков. Он был готов спасаться бегством босиком и не задержался с первым лихим прыжком в сторону спасительной дырки в заборе. Конечно, Федор не мог знать, что капустная плантация разбита в опасной близости от засыпанной выгребной ямы и без всякой опаски прыгнул на прочный с виду холмик. Он ожидал болезненного удара по пяткам и приготовился ощутить босыми в одних тонких носках ступнями жесткую шерсть колючей травы. Но в момент приземления твердая почва предательски ушла из-под ног, а еще через мгновение Федя понял, что бабушка была права. Все грешники попадают в ад, где гадко, страшно и ужасно воняет.